Глава третья. Честно говоря, я думала, нас будут встречать с фанфарами. Ну, как спасители. Ну, или хотя бы как усиление боевой мощи этой расфуфыренной академии. Но нет. Мы прибыли ближе к полуночи и нас просто расселили по общежитию. Расселили на разных этажах и в разных частях здания. И нам это не очень понравилось. Группа расходилась неохотно, подозрительно косясь по сторонам. Ощущение, что мы на вражеской территории, от этого только усилилось. Кто-то даже хотел возмутиться, но дестрак рявкнул, и все заткнулись. Чего у светлейшей Академии не отнять, так это роскоши. Расположенная в чистом поле, она могла себе позволить любые площади и строения, в отличие от нашего замка в горах. Поэтому тут мы мало того, что оказались разбросанные по всему зданию, так еще и жили по одному, в нескольких комнатах. Я задумчиво рассматривала огромный шкаф, в котором серотливо висел кофр с местной формой. В комнате еще обнаружилась карта территории и потрепанный томик устава. Надо обязательно изучить, желательно прямо сейчас, пока наши не начали его нарушать. Зная некоторых, начнут прямо по пунктам того самого устава. В темнейшей на самом деле довольно строго с поведением. Можно сказать, почти как в армии. Во-первых, долгие десятилетия охоты на темных показали, что только сплоченность, осторожность и дисциплина может позволить нам выжить. Ну и во-вторых, много темных необученных магов в горах это банально опасно ладно я мой дар хоть сильный но как бы сказать непрямого воздействия а вот некоторые из приехавших со мной это стихия в чистом виде опасная стихия в самом темном ее проявлении но изучить устав я не успела в дверь настойчиво постучали заставив меня подпрыгнуть от неожиданности час ночи кого демоны принесли Перебирая в голове немногочисленные варианты гостей, я распахнула дверь. За порогом стоял парень. Такой неприлично красивый, вызывающий прямо-таки девичий восторг и знавший о производимом эффекте. Высокий, широкоплечий, темноволосый, волевой подбородок и очень яркие голубые глаза. Взгляд зацепился за кривую хмылку, то ли брезгливую, то ли снисходительную. Да, дружеской беседы явно не будет. Хм. Глубокомысленный изрёк гость. «Что?» — грубо спросила я. «Да нет, ничего. Просто, когда я шел к старости тёмных, ожидал увидеть что-нибудь другое». «Безобразную старуху в бородавках?» — вскинула я бровь. «Ну...» — неопределенно отвечает парень. «Или пышногрудую красотку, что помутит мой разум». «Я тебе сейчас такое помутнение устрою, мало не покажется». — Ладно, пошли к ректору, — заявляет этот тип. — Зачем? — не поняла я. — Вызывают. — Просто пожал плечами парень. — С какой стати? — уперла руки в бока. — Откуда мне знать? — А ты, значит, на побегушках? Мне захотелось подеть его побольнее. Темная магичка у него, видите ли, может быть, или старуха, или шлюха. Ну, обалдеть вообще. Глаза у парня нехорошо сужаются. — Не зли меня, темная. — А то что? спрашиваю с вызовом. Закину на плечо и поволоку к ректору через всю Академию. «Далеко идти-то?» — миролюбиво спрашиваю я. «Нет, в административное здание». Для меня это, конечно, пустой звук, но по логике административное здание стоит или перед парадным входом, или в центре архитектурного ансамбля. У парадного входа я вообще никаких зданий не наблюдала. Стены крепостной, впрочем, у них тоже нет. Потрясающая беспечность, надо сказать. «Тогда пусть ваш ректор ждет до завтра». У парня от удивления вытягивается лицо. Темно. Я не знаю, как там в ваших горах. А тут, если вызывают к ректору, надо все бросать и мчать к ректору». И это заявление окончательно вывело меня из себя. «Слушай, ты, Светлый, я только сюда заселилась. Хочу разобрать вещи, принять душу, поесть. Но вы настолько радушные хозяева, что никому и в голову не пришло накормить дорогих гостей с дороги. Так что нет». Можешь передать ему, что зайду завтра после завтрака, раз уж ты все равно на побегушках. Ну, сама напросилась. сидит парень и делает резкий шаг ко мне. А в следующий момент я уже оказываюсь заброшена на его плечо и меня тащат в неизвестном направлении: Эй! возмущенно колочу его по спине. Тихо! Встряхивает меня парень и хидно добавляет. Кто тебе сказал, что я посыльный? Я, может быть, разносчик. Да хоть подавальщик, поставь меня на место! «Дойдем, поставлю», — охотно соглашается парень. «Никогда не думал, что темного мага так легко поймать. Может, вы поэтому и перевелись?» У меня от возмущения аж дар речи пропал. «Удавлю паразита. Собственными руками удавлю».